Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болголам не в силах был сохранить хладнокровие. В бешенстве вскочив с места, он сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника, что оказанные вами услуги по соображениям государственной безопасности еще более отягчают ваши преступления, что раз вы были способны простым мочеиспусканием о чем он не может вспомнить без отвращения, потушить пожар в покоях Ее Величества Императрицы, то в другое время вы будете способны таким же образом вызвать наводнение и затопить весь дворец, что та самая сила, которая позволила вам отнять у неприятеля флот, при первом вашем неудовольствии послужит на то, что вы отведете этот флот обратно. Наконец, у него есть полное основание думать, что в глубине души вы тупоконечник, И так как измена зарождается в сердце прежде, чем проявляет себя в действии, то он обвинил вас на этом основании в измене и настаивал, чтобы вы были немедленно казнены. Канцлер казначейства был того же мнения. Он показал, в какое затруднительное положение были приведены финансы Его Величества благодаря тяжелому бремени, которым лежит на них ваше содержание». Финансовое напряжение скоро станет невыносимым, и предложение секретаря выколоть вам глаза не только не вылечит от этого зла, но, по всей вероятности, усугубит его, ибо после этой операции животные едят больше и скорее жиреют, и если его священное величество и члены совета, ваши судьи, обращаясь к своей совести, пришли к твердому убеждению вашей виновности, то это является достаточным основанием приговорить вас к смерти, не затрудняясь с подысканием формальных доказательств, требуемых буквой закона. Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни, милостиво изволив заметить, что если совет находит лишение воззрения наказанием слишком легким, то всегда будет время применить другое, более тяжелое. Тогда ваш друг-секретарь и, спросив позволения выслушать его возражения на замечание канцлера казначейства по поводу значительных расходов на ваше содержание, сильно обременяющих казну его величества, сказал, так как распоряжение доходами его величества всецело принадлежит его превосходительству, то ему нетрудно будет предотвратить угрожающую опасность путем постепенного уменьшения расходов на ваше содержание. Таким образом... Вследствие недостаточного количества пищи вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев. Такая мера будет иметь еще и то преимущество, что разложение вашего трупа станет менее опасным, так как тело ваше уменьшится в объеме по крайней мере в два раза и немедленно после вашей смерти пять или шесть тысяч подданных Его Величества смогут в два или три дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, свести и закопать далеко за городом во избежание заразы, а скелет сохранить как памятник, на удивление потомству. Таким образом, благодаря дружескому расположению к вам секретаря, удалось прийти к удовлетворительному решению вашего дела» было строго предписано сохранить в тайне намерение постепенно уморить вас голодом. Приговор же о вашем ослеплении занесен в протокол по единогласному решению членов Совета за исключением адмирала Болгалама, креатуры императрицы, который, благодаря непрестанным подстрекательствам ее величества, настаивал на вашей смерти. Императрица же затаила на вас злобу из-за неблаговидного и незаконного способа, каким вы потушили пожар, в ее апартаментах. Через три дня ваш друг-секретарь получит повеление явиться к вам и прочитать все пункты обвинительного акта. При этом он объяснит вам, насколько велики снисходительность и благосклонность его величества и государственного совета, благодаря которым вы приговорены только к ослеплению. Его величество не сомневается, что вы покорно и с благодарностью подчинитесь этому приговору, «Двадцать хирургов Его Величества назначены наблюдать за надлежащим совершением операции при помощи очень тонко заостренных стрел, которые будут пущены в ваши глазные яблоки в то время, когда вы будете лежать на земле. Засим, предоставляя вашему благоразумию позаботиться о принятии соответствующих мер, я должен во избежание подозрений немедленно удалиться так же тайно, как и прибыл сюда» этими словами, его превосходительство покинул меня, и я остался один, подавленный, только что полученным сообщением. У лилипутов существует обычай, введенный нынешним императором и его министрами, очень не похожий, как меня уверяли, на то, что практиковалось в прежние времена. Если в угоду мстительности монарха или злобе фаворита, Суд приговаривает кого-либо к жестокому наказанию, то император произносит в пленуме Государственного совета речь, изображающую его великое милосердие и доброту как качества всем известные и всеми признанные. Речь немедленно публикуется по всей империи и ничто так не устрашает народ, как эти панигирики императорскому милосердию. Ибо замечено, что чем они пространнее и величивее тем бесчеловечнее наказание и невиннее жертва. Однако, должен признаться, что не предназначенный ни рождением, ни воспитанием к роли придворного, я был плохой судья в подобных вещах и никак не мог найти признаков кротости и милосердия в приговоре, касающемся меня, а напротив, хотя, быть может, и несправедливо, считал его скорее суровым, нежели мягким. Иногда мне приходило на мысль явиться лично в совет и защищаться, Ибо если я и не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, то все-таки надеялся, что они допускают некоторое смягчение приговора. Но, с другой стороны, судя по описаниям многочисленных политических процессов, о которых мне приходилось читать, все они оканчивались в смысле желательном для судей, и я не решался верить в свою участь в таких критических обстоятельствах столь могущественным врагам». Меня очень соблазняла мысль оказать сопротивление. Я отлично понимал, что покуда я пользовался свободой, все силы этой империи не могли бы одолеть меня, я легко мог бы забросать камнями и обратить в развалины всю столицу. Но, вспомнив присягу, данную мною императору, всей его милости ко мне и высокий титул Нардака, которым он меня пожаловал, я тотчас с отвращением отверг этот проект». Я с трудом усваивал придворные взгляды на благодарность и никак не мог себя убедить, что теперешняя суровость Его Величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к Нему. Наконец я остановился на решении, за которое, быть может, многие не без основания меня осудят, ведь, надо признаться, я обязан сохранением зрения, а стало быть и свободы своему чрезвычайному безрассудству и неопытности самом деле, если бы в то время я знал также хорошо нравы монархов и министров и их обращения с преступниками гораздо менее виновными, чем был я, как я узнал-то потом, наблюдая придворную жизнь в других государствах, я бы с величайшей радостью и поспешностью подчинился бы столь легкому наказанию. Но я был молод, горяч. Воспользовавшись разрешением Его Величества посетить императора Блефуску, Я еще до окончания трехдневного срока послал своему другу-секретарю письмо, в котором уведомлял его о своем решении отправиться в то же утро в Блефуску согласно полученному мною разрешению. Не дожидаясь ответа, я направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот. Захватив большой военный корабль, я привязал к его носу веревку, поднял якоря, разделся и положил свое платье в корабль вместе с одеялом, которое принес на руке. Затем, ведя корабль за собой, частью вброд, частью вплавь, я добрался до королевского порта Блефуску, где уже давно меня ожидала толпа народа. Мне дали двух проводников, чтобы показать дорогу в столицу Блефуску, носящую то же название, что и государство. Я нес их в руках, пока не подошел на сто сажений городским воротам. Тут я попросил их известить о моем прибытии одного из государственных секретарей и передать ему, что я ожидаю приказаний, его величество. Через час я получил ответ, что его величество, в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов, выехал встретить меня. Я приблизился на сто ярдов. Императоры и его свита соскочили с лошадей, императрицы и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства — Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы. Я объявил его величеству, что прибыл сюда согласно моему обещанию и соизволению императора, моего повелителя, чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему зависящие от меня услуги, если они не будут противоречить долгу верноподданного перед моим государем. Я ни словом не упомянул о постигшей меня немилости, Потому что, не получив еще официального уведомления, я вполне мог и не знать о намерениях своего императора. С другой стороны, у меня было полное основание предполагать, что император не пожелает придать огласке мою опалу, если узнает, что я нахожусь вне его власти. Однако, скоро выяснилось, что я сильно ошибался в своих предположениях. Не буду утомлять внимание читателя подробным описанием приема, оказанного мне при дворе императора Блифуску. Замечу только, что он вполне соответствовал великодушию столь могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал благодаря отсутствию подходящего помещения и постели. Мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом.